К 10 сентября штабом Данилова был разработан план частной операции 21-й армии с целью расширения плацдарма в районе Клевской с выходом на рубеж Иванов-Шинский Платонов. Однако план не был поддержан командованием фронта. Со ссылкой на указание Жукова командующему 21-й армией было сказано: "Эту операцию не проводить". Мотивировалось это необходимостью беречь боеприпасы и материальные средства. Запрет на проведение операций на большую глубину действительно был обоснованным. В этих условиях Данилов решил резко уменьшить масштаб наступления, решив провести небольших масштабов операцию в изгибе русла Дона в районе между Распопинской и Клевской с форсированием Дона. В операции задействовались целиком 304-й СД, отряд в 300 штыков из 278-й СД и полк 76-й СД. Главный удар 304-й СД предписывалось нанести двумя полками из района Староклецкого на запад, на чему наступление было назначено на 16 сентября. Противник тем временем словно подыгрывал энергии Данилова. Новым фактором, влиявшим на обстановку под Серафимовичем, стало прибытие на позиции в этом районе румынских войск. Выбор именно этого участка фронта группы армий «Б» для румын в немалой степени определялся политическими факторами. Разумнее было оставить под Серафимовичем более устойчивых итальянцев, но расположение рядом венгров и румын было невозможно ввиду политического конфликта между двумя странами и взаимной ненависти. С другой стороны, над плацдармом у Серафимовича начали сгущаться тучи. Паулюс принимает решение ликвидировать потенциально опасный плацдарм и обеспечить зимние позиции по рубежу реки Дон. В ЖБД 6-й армии план контрнаступления был обозначен следующим образом – Цитата. «Сосредоточить силы 298-й, 113-й ПД и 22-й ТД под управлением 17-го АК из полосы 79-й ПД нанести удар, продвинувшись правым флангом к Бобровскому, заняв сначала высоты южнее поселка, после чего предпринять наступление основными силами вдоль Дона на запад». и уничтожит противника перед итальянскими войсками. Конец цитаты. Итальянским войскам стояла задача сковать советские части перед своим фронтом. Наступление предполагалось начать 16-17 сентября. В 17-й корпус начали стягивать подкрепления, в том числе штурмовые орудия, 177-й дивизион. Как это обычно происходит, Сроки начала наступления смещались, в итоге дата его начала назначается на 21 сентября. Спрогнозировать результаты немецкого контрудара довольно сложно. С одной стороны, соединение 21-й армии, по которой предполагалось нанести удар, понесли потери и просили в численности. Численность дивизии армии к 20-25 сентября, составляла около 6 тысяч человек, а армия в целом насчитывала 66 тысяч человек. Пожалуй, самым слабым местом являлось незначительное количество танков – всего 37 штук. Это сужало возможности противодействия танкам противника. Однако практически в последний момент последовал отказ от планов срезать советский плацдарм в пользу борьбы между Доном и Волгой. Это не было решением Паулюса. Указ о не отменить удар по Плоцдарму поступил вечером 15 сентября, и из группы армий более приоритетным было сочтено среднее решение контрудар по советским войскам между Доном и Волгой. Тем самым командование группой армий заложило в позиции 6-й армии мину замедленного действия. Буквально на следующий день после принятия решения не контратаковать Серафимовичский плацдарм, советское командование в очередной раз продемонстрировало свою приверженность активной стратегии. В 5 утра 16 сентября началось наступление 21-й армии в промежутке между Клецкой и Распопинской. Противником советских войск здесь были подразделения немецкой армии. 113-й ПД, которые частично сменялись румынской 13-й ПД. Расчет на внезапную атаку растянутых по фронту позиций оправдался. Согласно записи в ЖБД 809-го СП, уже в 8.00 противник, занимавший окопы и дзоты в 800 метрах от Дона, бежал, бросив оружие. Трофеями дивизии в целом в первый день наступления стали 2 37-миллиметровых орудия и 2 миномёта. В плен было захвачено 10 человек. Не указывается румын или немцев. Тем не менее, занять господствующую высоту 163-3 наступающим не удалось. Несмотря на достаточно напряжённую обстановку, к 20 сентября состоялась замена и вывод с фронта частей 113 и 79 ПД. Теперь их позиции заняли румыны. Однако наступательный порыв 21-й армии тоже несколько иссяк. Войска закреплялись на уже занятых позициях. К 20 сентября 304-я СД сильно просела в численности. Она теперь насчитывала тысяч семьсот шестьдесят девять человек. Днем 21 сентября смена румынами немцев была полностью завершена. Сентябрьские бои с немцами обернулись для советских войск на Серафимовичском плацдарме и под Клецкой достаточно тяжелыми потерями. Хорошо видно, что больше всего пострадала 21-я армия, непосредственно противостоящая 17-му АК. Напротив, интенсивность боевых действий в полосе 63-й армии существенно снизилась по сравнению с последней декадой августа. Потери 21-й армии в период с 10 по 20 сентября 42-го года составили 1152 человека убитыми, 2298 ранеными, 958 пропавшими без вести, а всего 466 человек. То есть вторая декада месяца оказалась менее напряжённой, чем первая. Наибольшие потери ожидаемо понесла наступавшая 304 СД: 303 убитыми, 586 ранеными. 382 пропавшими без вести всего 1274 человека. Однако Данилов вовсе не собирался давать противнику передышку. 21 сентября он ставит задачу на новое наступление с целью расширения плацдарма. В ночь на 22 сентября 304 СД сменяется 63 СД. с 647-м танковым батальоном, в наступление предполагалось перейти в 18.00 22 сентября, завершив начатое 304-й СД наступление. 63-й СД к 20 сентября была примерно таким же инвалидом, как и 304-й СД, располагая 2914-ю на 6.583 человека личного состава. Находясь в армейском резерве, соединение занималось в том числе сбором брошенного оружия. 647 ОТБ тоже не был пределом мечтаний. На 18 сентября он насчитывал 6 Т-34 и 11 Т-60. В избежание нездоровых сенсаций, целесообразно детализировать картину вооружения пехоты 63-й СД. Ситуация, конечно, плохая, но невооруженными являлись подразделения обслуживания и обеспечения, а также примерно по 300 человек в полках. В число последних попадали артиллеристы, минометчики, а также командный состав, вооруженный пистолетами и или револьверами. На деле, ожидающих получения винтовки или автомата, наберется реально не более сотни-полторы на полк. Смена противника на румын и включение в ударную группировку танков сразу же позитивно сказались на результативности атак. Сменив 304-ю СД, 63-я СД перешла в наступление вечером 22 сентября, и практически сразу достигла ключевой высоты 163-3. Многочисленные попытки румын контратаковать успеха не имели, все контратаки уверенно отбивались. По данным, приведённым в приложении к ЖБД шестой немецкой армии, за 22-23 сентября 13-я ПД румын потеряла 50 человек убитыми. 281 – ранеными, 84 – пропавшими без вести. Шестая ПД – 50 убитыми, 152 – ранеными, 15 – пропавшими без вести. Соответственно, 63-я СД отчиталась о 28 пленных, включая двух офицеров, захвате 100 винтовок, 11 пулемётов, 6 автоматов, 9 – ПТР, раций, телефонов, патронов и другого имущества. Дивизия потеряла 61 человека убитым и 251 ранеными. Ситуация под Клецкой качественно изменилась. Румыны 25 сентября попытались переломить ситуацию в свою пользу и показать немцам, да и себе тоже, на что они способны. Ранним утром после мощной артподготовки последовала контратака, которая однако захлебнулась. Во второй половине дня румынам всё же удалось отбить высоту 163-3, но удержать её они уже не смогли. И к вечеру высота вернулась в руки 63 СД. На поле боя подразделениями 63 СД было собрано 148 винтовок, девять станковых и 10 ручных пулемётов, один автомат и множество разнообразного имущества. По итогам дня в донесении 5-го румынского корпуса появляется запись: 13-я пехотная дивизия сильно ослаблена. Потери румынской 13-й ПД 25 сентября по донесению 5-го румынского корпуса немцам составили около 350 человек. Потери 63 СД в достаточно тяжёлом бою 25 сентября составили 49 человек убитыми и 125 ранеными. В последние дни сентября бои за Плавдармы постепенно затихли. Выводы. Подводя итоги борьбы за Плавдармы у Серафимовича и Клевской Необходимо сказать следующее. С одной стороны, наступление 63-й и 21-й армии не достигло первоначально поставленных задач. Перелазовский. С другой стороны, его объективным результатом стало образование перспективного плацдарма, достаточно глубокого для сосредоточения на нем крупных сил, включая механизированные соединения. До Перелазовского предстояло дойти уже 5-й танковой армии в ноябре 1942 года. Одновременно борьба за Серафимович весьма показательна в плане оценки итальянской армии. Пренебрежительная оценка итальянского корпуса и 8-й армии в целом широко распространена в литературе. Как правило, упоминается использование, усвоенного итальянцами, у местного населения слово "текай" в отношении дивизии Сфорцеско. Однако это лишь половина правды. Нельзя забывать, что обвал фронта Сфорцески произошёл под ударом свежих полнокровных соединений, в том числе гвардейской дивизии. При этом генерал Месса показал себя как достаточно гибкомыслящий командир, сумевший организовать результативный контрудар 23 августа. Этот контрудар заставил советские части перейти к обороне и даже отступить. Более того, именно в секторе итальянского корпуса понесла достаточно тяжёлые потери советская ударная группировка 63-й армии, а в особенности 203-я СД. Можно, конечно, просуждать об упущенных возможностях удара двух армий под Серафимовичем. Да. Теоретически можно было оттеснить итальянцев дальше на юг, судя по приказу Месса на отход. Они были к этому морально готовы. Вопрос заключался в том, удалось бы удержать больший по размеру плацдарм, особенно в отсутствие танков. Для немцев формирование крупного плацдарма на фланге стало проблемой, которой не было уделено должного внимания. С одной стороны, Это объяснимо кризисом на подступах к Сталинграду, поглощавшим внимание штаба Паулюса. С другой стороны, на разрыв фронта на стыке с итальянским корпусом было обращено внимание лишь после демарша генерала Месса. В итоге Паулюс получил мину замедленного действия, оглушительно детонировавшую в ноябре 1942 года.